Глава одиннадцатая — Олег, прием! — шутливо помахала рукой племянница перед моими глазами. — Прости, Олька, — задумался. Натянуто улыбнувшись, вышел я из оцепенения, в которое меня повергла встреча с Чайкой. Увидеть женщину, что разрушила весь твой мир, когда уже думал, что никогда больше наши пути не пересекутся, это как обнаружить несущийся на тебя поезд. Вся жизнь в одно мгновение пролетает перед глазами. Кровь в венах стынет, а барьеры, что были выстроены нечеловеческими усилиями, сносит одним присутствием этой суки. Не знаю, как мне хватило сил сохранить невозмутимость. Когда перед глазами промелькнул знакомый силуэт, внутри все сжалось, скрутило в болезненном спазме. Я, конечно, к подобным флешбэкам за полгода уже привык. поэтому постарался подавить ненужные эмоции, пока не понял, что это действительно она. В ту секунду меня будто парализовало. Время остановилось, и, казалось, ничего в мире не осталось, кроме нее. Впрочем, это было не ново. Все эти полгода были отравлены ей. Я пытался собрать себя заново, пытался залатать дыры в потрепанной душе, войти в привычную колею и придерживаться заведенного порядка. Не забыть или что-то вычеркнуть, понимая, что это невозможно, а просто продолжать жить. И жизнь вроде бы была, но абсолютно совершенно лишенная смысла. Что-то во мне умерло вместе с этими отношениями, перестало быть прежним. Но умерло не в один момент, этот был долгий и мучительный процесс. Начался он со злости, выжигающей мой разум и все чувства. Но, к сожалению, этот огонь быстро погас, а на смену ему пришла нестерпимая боль, от которой я едва не свихнулся. Она словно дикий зверь разрывала меня на части. Я не мог ни спать, ни есть, ничем-либо заниматься. Стены дома давили на меня, все раздражало. В голове крутилась сотня мыслей и вопросов. Почему? Что сделал не так? Где ошибся? Как не заметил? Но сколько бы не анализировался,